Глава 44. Западня. Выбрать наряд, подходящий к случаю, не так-то и просто, как сие может показаться. Не стоит уделять внимание лишь цвету платья, который, безусловно, важен, но и не только он. Значения имеют длина и пышность юбки, качество и обилие отделки, оттенок кружева или же то, из чего сделаны пуговицы. Для дневных платьев Стоит избегать излишнего роскошества, отдавая предпочтение простоте линий. Модные советы для юных особ. В какой-то момент Бигшеев отключился. Это было вполне ожидаемо. Более того, странно, что он не отключился раньше. Боль то накатывала волной, то отступала. И слабость тоже. Мысли. «Упрямый», — сказал кто-то, от кого пахло зверем и гнилью. «Хорошо, должно получиться. А теперь спи». И Бекшеев не смог не исполнить этот приказ. Только подумалось, что менталисты — твари редкие, а вот Бекшееву, судя по всему, на них везет. Чтоб их всех. Пробуждение было болезненным и холодным, мокрым. Мокро было снизу. И эта мокрота позволяла ощутить холод, тянувшийся из-под земли. Он лежал, да, определенно лежал, на мокром. В луже одежда пропиталась водой и прилипла к телу. Вода была на лице, на волосах. Дождь? Дождь – это плохо. Наверное, следы размоет. А их должны искать, должны бы уже. Где он? Память подбрасывала одну картинку за другой. Наглядно демонстрируя Бекшееву, какой он идиот, беспечный, и если умрет, что сделаешь, сам виноват. Голова на пеньке. Он открыл глаза и не удивился, увидев Михеича. Только еще подумалось, что прав был Туржин. И жаль, что Бекшеев не понимал этой правоты. Если выживет, то извинится. Если... Пить. Михеич глядел без ненависти. Сидел он на корточках, чуть наклонившись, упираясь в землю костяшками пальцев. И ныне в фигуре его было больше звериного, чем человеческого. Рядом у ног лежала собака, крупная, косматая и с разумным взглядом. В нем читалось, что Бекшееву не стоит и пытаться сбежать. «Бегает он плохо. собаки всяко лучше пить». Согласился Бекшеев и губы облизал, собирая с них редкие капли. Дождь был мелким, даже не столько дождь, сколько морось. «Сейчас». Михеич сунул руку под спину и приподнял, аккуратно так. «Ты извини, княже». Воду он дал из фляги и пахло от нее травами. «Нет». «Не бойся, не сонны». Михеич правильно все понял. «Это так, чтоб тело поддержать». «Зачем? всё одно ведь убьете». «Так-то оно так, да умереть можно по-разному. Вы ж благородный, и смерти такой ищете. Я, как воевал, нагляделся. Та подлая, это геройская. Хотя смерть, она завсегда смерть». «Значит, вас трое?» Пил Бекшеев аккуратно, и горло с трудом пропускало даже мелкие глотки, норовя сжаться кольцом. «Чего, трое?» «Я да Васька». «Нет». «Не веришь?» Н «Не верю. переложи куда, мокро лежать, еще застужусь». Михеевич засмеялся хриплым смехом. «Славный ты, княжа, на сей раз и вправду глядишь, получится. Не кривишься, пощады не просишь, не грозишься». «А смысл?» Бекшеев пожал плечами и поморщился. Левая полоснула болью, напоминая, что он, в общем-то, ранен. «Вот ты и оно». Михеич брал флягу и, наклонившись, сунул руки в подмышки. «Погодь, руки еще не отошли? но ну, скоро уже. Так-то давай, вот сюда, на лапнике мягче будет». Он аккуратно, бережно даже, усадил Бекшеева на кучу еловых веток и грязь оттряхнул, оглядел, вздохнул и, стянув тяжелую куртку, пахнущую псиной и лесом, накинул на плечи. «Ты не хочешь убивать». Бекшеев прикрыл глаза. «Где остальные? Ты ведь их...» «А вон, поглянь». Он указал в сторонку. «Дуб». «Знакомый». «Да». «Другой». Тот же кривоватый перекрученный ствол. Ветки, растянувшиеся над мхом. И подернутые то ли плесенью, то ли ржавчиной листва. Только тут с ветвей свисали люди. «Раз, два». «Егорка Василек?» Бекшеев не сразу его и узнал. В гимнастерке, скрученный, подвешенный за ноги, Егорка-Василек казался жертвой, как и двое других. Охрана, сопровождение незнакомы. Первый массивен и тяжел, а вот тот напротив худ до крайности. Сколько же здесь? Тихоня был тут же, живой, к счастью. — Жертвы. Вам нужны жертвы. Умный ты больно. Михеич вздохнул и поморщился, запустивший руку в волосы. «Это не я такой, княже, Жизнь такая. Они не оживут». Михеич отвернулся. «Даже если ты принесешь в жертву весь город. Но ладно ты, а Васька? Он хочет оживить мать?» «Дурой она была», – буркнул Михеич. «И тебе же помирать скоро, а ты все никак не угомонишься». Он потряс головой. Тяжко, болит, это наведенное, чужое. Ты сильный и стряхнешь, если захочешь. Если, княже, если. Сперва-то да, а там прав он. Чего ради мне тут, кого ради? Мыкаюсь по свету, без толку без смысла. Так-то не гляди, не намороченный я, сам, своей волей. В этом Бигшеев весьма сомневался. Так-то чутка закрыл памяти. От таких вот, княжа, как ты, любопытных. А теперь-то все моё Сходится и болит. Но ничего, потерплю. Эта боль, она ж ничего, пустая. Михеич положил руку на грудь и добавил. Другая страшней. Он вам пообещал, что их можно вернуть? Или только тебе, Васька? Память возвращалась в полном объеме. Не только слова, но и звуки, запахи. «Он хочет спасти его, верно? Вашего старшего, главного. И не зазорно тебе подчиняться тому, кто твою семью убил?» «Да что ты понимаешь?» Его рев спугнул воронов, что уже оседлали ветви дуба. Птицы явно знали, чего ждать. «Ничего, ты прав. Объясни, время есть». Голова ныла, но не сказать, чтобы сильно. Хотя Бекшеев и так уже понял, если не все, то многое. «Или хочешь, я расскажу?» «Попробуй». «Вас не двое, трое. Третий – менталист. Васька рассказывал о том немце, который поселился в их доме, и от которого забеременела его матушка. Он ведь родичем ему приходится, верно? Генрих. Если это его настоящее имя. Взгляд больной. И...» «Нет, нельзя сказать, что Михеич находится под полным контролем, под таким, под каким был Молчун. Скорее уж здесь все тоньше, аккуратней». Но началось все когда? Когда немцы ушли, а этот остался? Привязался к сиротам или возвращаться было некуда? Он ведь жил поначалу, просто жил, а потом начал убивать. Когда? Три года тому, пять «А с чего ты решил, что это он?» Улыбка у Михеича была кривой, а после вовсе губа дёрнулась, задралась, показав жёлтые длинные зубы, заострённые и жуткие в своей нечеловечности. «Он вон хворый, а я здоровый, сильный и лес знаю, и хожу тихо. Вон твой человек и не почуял, как подошёл». «Тихоню этот факт заденет, если выживет». Ты и сильный, и ходишь тихо. И на охоту ты ходил. Да только уж извини умом. Думаешь, я тупой? Нет, ум вовсе не такая штука, неоднозначная. В лесу ты меня умнее, приспособленней, а в городе я. С этим-то спорить не станешь? Не стану. Михеич устроился напротив, скрестивши ноги. Если бы ты убивал, то легко и быстро, как зверь. Без игры, без всего этого, антуражу. «Антураж», — повторил Михеич красивое слово. «Ишь ты!» «И про некроманта ты бы не додумался. И уж тем более не стал бы зверя травить дурным зельем. Откуда взял?» «Был тут один, из военных. Дюжи любопытствовал. И каннушки захаживать стал. То с букетиком припрется, то с конфетами. С лавеса развел». Она сперва дичилась, а после слушать стала. Хотя все равно дерьмовый человек. Мы за ним и приглядели. Поняли, чего он делает. Хотели сперва сами прибрать. Не успели? Успели бы. Да там крутиться рядом с ним стали. Из тех, с кем связываться, не след. Так что, как вышло, так и вышло. Михеич потрепал собаку по загривку. «Это Васька начудил там, в деревне». Все беспокоился. Анька туда гулять повадилась. А тут эти. Вдруг бы наткнулась. Или они на нее. чей не пожалели бы. Это да. Женщину то четверка точно не пожалела бы. Но хорошо получилось. Василек вон забегал. Народец попритих разбойный. А то совсем страх потеряли. А тела зачем в подвал-то? Да пришлось. Васька ших. Положить положил и потащил сюда. А на кой туточки покойники? Боги чай не свиньи мертвецов жрать. Свиньям, значит, вскармливали? Когда как. Что оставалось, то и свиньям. Свиньи всяких тварей жрать способны. Чем больше жрут, тем жирнее становятся. Васька думала, этих-то тоже к свиньям стало быть. Да чутка подпростыл, слёг. А уж как поднялся, там и выяснилось, что крысы их поели. Ну и побрезговал. И тащить далече опять же. А остальных? Тела в шкафу. Зачем в шкаф? Да кто ж его разберет? Говорю ж, молодой. И дури хватает. Может, весело ему с того. Может, игра понравилась. Игра? Для него игра. Молодой же. Третий раз повторил Михеич. Ему все забава. Вот и устроил вам представленьице. Ты, княже, не о том беспокоишься. Отдохнул бы, тебе круг начинать. Некромант не согласится. Согласится? Тут же ж как. Михеич наклонился, близко-близко, так, что в лицо пахнуло гнилью и болотной водой. Главное попросить правильно. К людям ведь как? К людям подход надобен, к каждому свой. К тебе вон нашли, и кваськи. Хотя с ним просто, да? Он его вырастил, отца заменил. «Стал», – спокойно поправил Михеич. Он стал Ваське отцом, наставником, научил всему, что знал. «Убивать?» «И это тоже. Мир – штука опасная». Бекшаев прикрыл глаза. «Что, княже наговорился? Ты ведь сомневаешься?» «Я?» «Ты? Сомневаешься?» А потому сидишь тут со мной, разговоры разговариваешь, убеждаешь себя, что все ты делаешь верно, что они того стоят. Твоя жена, дочки, что если вернуться, то остальное будет неважно. Только они ведь не вернутся. Некромант, да, силен, был, когда-то. А теперь он с силой своей совладать не способный. Это ничего, этому мы поможем. Как? А вот поглянь. Пикшеева развернули, а потом и вовсе рывком подняли на ноги. «Тише, княже, я придержу. Ты иди, иди. Видишь, это ее место». «Чье? Женщины, чье лицо было вырезано у корней дуба? А может, и не вырезано. Может, корни эти сплелись, срослись друг с другом хитрым способом, создавая иллюзию портрета». барельефа Женщины. Щеки ее покрыты тем же налетом». Губы блестят, смазанные чем-то красным. Хотя, кажется, Бекшеев точно знал, чем именно. Глаза закрыты, а волосы змеями поднимаются к ветвям дуба. Кто это? Хозяйкой смерти ее именуют те, кто истинное имя сказать не способен. В ее руках души. Она их собирает, как собирает жизни. По спине пополз холодок. А может, просто вода за шиворотом собравшаяся потекла. Он сам ее нашел, а значит, пустила она. Ноги чуть дрожали и не связали их, верно здраво рассудив, что бежать Бекшеев не станет. И вправду, куда ему? Хорошо, что с остальными не повесили. Она тут издревле была, с незапамятных времен. Берегла людей, а они про нее позабыли. Отвернулись, другим стали кланяться. Она и обиделась, и забрала всех. «А теперь ничего, теперь-то я понял, и все переменится, станет как должно. Она не вернет их, это просто идол». Пощечина была хлесткой, и голова запрокинулась, губы треснули, а по подбородку побежала ниточка свежей крови. Но в голове прояснилось еще больше. «Не оскорбляй ее, княжа», – сказал Михеич. «Он не был зол, скорее уж показал, чего не стоит делать». Бигшеев с трудом поднял руку, чтобы вытереть кровь. Но пару капель упали в землю. И показалось, что ветви этого мертвого древа шелохнулись. Показалось. Ветер и воображение. А еще слабость это вот. «Чем ты меня? Это ведь не арбалетный болт. Арбалетным было бы больнее, если под лопатку. Чем-то артефакты?» «Артефакты, мартефакты. Что дали, тем и стрельнул». «Живой же ж, вот видишь!» «Живой, пока. А лицо женщины сделано столь тщательно, что кажется, будто она вот-вот глаза откроет и посмотрит на Бекшеева внимательным взглядом. Может, даже упрекнет, что попался так глупо. И ладно бы сам. Тихоня вот теперь пострадает. Зима. Зима ведь не отступится, сунется. И что тогда?» «Надо было предположить, что не один он охотник. Столько покойников. Это слишком много для одного человека. И смерти разные слишком. И все, чего ради? Безумие? Нет. Они с самого начала ошиблись. Точнее, ошибся он, Бекшеев. Никакого безумия. Один лишь четкий выверенный план, о котором Михеич не расскажет». Тот, кто придумал эту игру, он слишком умен, чтобы делиться с исполнителями. А значит, надо подождать. И Бекшеев попытался усесться ровнее. Тело так и норовило завалиться на бок. «Эх ты ж!» Михеевич подхватил его за плечо. «Вот же ж, глядишь на тебя, княже и кажется, что соплей перешибить можно. А в глаза, ежели, то хорошо. Даже сейчас упертый. И значит...» Понравится. Она любит таких вот, которые злые, упертые. Любит и отзовется. Он выдохнул, добавив тише. Теперь все непременно отзовется.